Коробочка Александр. Кая. История про одолженную жизнь. Том 2. Глава 27. Мы с матушкой шли к гостевому дому, в котором в скором времени должно будет начаться шоу под названием «Допрос Каи. со мной в главной роли в качестве свидетеля, по крайней мере в этот раз. Не волнуйся, золотце, мы с папой будем вместе с тобой. «Плюс к этому два адвоката станут защищать тебя, словно орлы своего орленка», сказала матушка, беря мою ладонь в свою. «Мам, я не волнуюсь о предстоящем разговоре, но только если самую малость», ответил ей я, показав большим и указательным пальцами степень моего волнения. «У меня, к сожалению, есть другой, прекрасно тебе известный повод поволноваться». «Ну, разумеется», – невесело ответила маман. «Слушай, мам, для Игоря, то есть для папы, я есть некий инструмент для получения им в будущем, конечно, позиции главы семьи. Это мне понятно. И я приняла это как факт и как должное. Но что насчет тебя? Кто же я в твоих глазах? Ты меня видишь так же, как и отец, лишь инструментом?» – спросил я после нескольких секунд паузы, повисшей в нашем диалоге. И, не дав ей ответить, продолжил. «Свою биологическую маму я не помню, совсем не помню, как и большинство из того, что было до. Отношения с уже бывшей мачехой, супругой биологического бывшего же папани, у меня как-то не задались прямо с самого начала, равно как и с самим бывшим папаней. А потом...» Я замолчал, остановился и, взглянув матушке в глаза, продолжил. «А потом вы с папой захотели принять меня как собственную дочь, но...» Дочь родная и дочь приемная. Я пошел вперед по дорожке, скривившись про себя от собственного лицедейства. Эта бездетная женщина, если я все сделаю как надо, может стать, учитывая ее высокое, судя по всему положение в иерархии того полусекретного ведомства, в котором она служит, мощнейшим инструментом в моих руках. Но для этого между нами должна установиться реальная связь «мать-дочь». И именно поэтому мне сейчас приходится перед приемной матушкой ломать эту мелодраму, дабы в дальнейшем Кая смогла пролезть в ее сердце и полноценно занять то место, что изначально было отведено для ее собственных детей. И мне придется проделывать это вновь и вновь, раз за разом. Похоже, что судьба все-таки есть. И у меня, как и в прошлой жизни, не будет ни настоящей семьи, ни настоящих друзей, сплошное притворство. Как и в прошлой жизни, я вновь вынужден казаться, а не быть. Но на сей раз у меня хотя бы есть цель. Пока еще очень призрачная и не до конца определенная, но все-таки цель. «Мы с твоим папой уже долгие годы пытаемся завести ребенка», – ответила матушка. Она запнулась. Похоже, что у меня получилось-таки задеть некую струну ее души. Но у нас ничего не выходит. Я слушал, не перебивая, давая вырваться на волю ее эмоциям. Одно время я чуть было не сошла с ума от всего этого. Она прервалась, решив, видимо, что сказала то, чего не собиралась мне говорить. Поначалу я была совсем не рада тому, что мой муж, твой папа, решил тебя удочерить. «Мне от этого было очень больно», — сказала она, справившись, наконец, с нахлынувшими эмоциями. «Но потом тебе действительно нужна эта правда?» «Да», — ответил я без колебаний. «От тебя, мама, я хочу услышать правду и ничего, кроме правды». «А правда в том, золотце, что в сердце любой женщины, любой, ее собственный ребенок, выношенный ею, превыше всего остального на свете». «Ты еще очень юная барышня, и вряд ли всерьез задумываешься о подобном». Матушка ненадолго замолкла, видимо, подбирая нужные слова. «Давай оставим этот разговор на потом, хорошо?» – предложила она. «Ладно», – ответил я. В доме для гостей, в большом зале. Было весьма многолюдно. Присутствовали мои взрослые родственники – Бабушка с дедушкой, отец, бывшая мачеха и одна из тетушек. От Министерства общественной безопасности также была представительная делегация. То есть ко мне на огонек зашел не один следователь. Они сразу привлекали внимание к своим персонам. Все мопшники были в мундирах, а некоторые из них, кажется, нацепили на себя по случаю все медали и значки, полученные ими за время службы. Все верно. Сегодня они явились не абы куда. И еще двое незнакомых мне мужчин. Один пожилой, другой лет тридцати на вид, в выглядящих весьма дорого гражданских костюмах. Видимо, это и были обещанные матушкой те два адвоката, что должны с ее слов «защищать меня, будто орленка». «Доброго всем утра!» Изобразив на лице легкую улыбку, поздоровался со всеми присутствующими я. уверенным голосом, не громко, но и не тихо. «И вам доброго утра, барышня!» — поздоровались со мной, встав при этом со своих мест мобшники и юристы. Все, кроме одного, самого матерого на вид, которого, видимо, притащили сюда для солидности. Тип этот был явно из знатных, он просто кивнул мне. Знатный тип был с виду ровесником деда Каи. И сидел с ним и с бабушкой на одном диванчике, беседуя о чем-то своем. Одет он был в явно парадный полицейский мундир с золотыми эполетами. Цацак, что характерно, он нацепил меньше всех. Только медаль за заслуги украшала его мундир на груди. «Доброе утро!» В разнобой поздоровались со мной почти все родственники. Бывшая мачеха, однако, не стала утомлять себя подобными мелочами. И в тот момент, когда один из дорогих гостей, к сожалению, не знаю, в каком он звании, ибо местные погоны отличаются от тех, что были в ходу в той России, уже открыл было рот, дабы что-то мне сказать, его опередил адвокат, заявив, нам с барышней необходимо переговорить с глазу на глаз. Сказав это, юристы двинулись в мою сторону. К ним присоединился приемный отец. Один из юристов, Тот самый, что перебил полицейского. Пожилой, лет 60, выглядел по-пижонски, явно молодясь, нося в кармане своего светло-синего пиджака ярко-красный платок и нацепив на нос модные круглые очки. Также он носил усы и козлиную бородку, делая его похожим на нечто среднее между полковником Сандерсом с плаката КФС и товарищем Калининым. такие престарелые стиляга. Другой же юрист, молодой еще парень, около тридцати и ничем внешне непримечательный. Единственное, они мне показались родственниками. Отец с сыном или дядя с племянником. И мы в впятером, папа, мама, я и двое адвокатов, покинули зал, устроившись в небольшой комнатке, служившей, судя по обстановке, для приватных переговоров. «Доброе утро, Кнопочка», — сказал мне папаня. «Не слишком переживай по поводу наших гостей. Тебе не о чем волноваться». «Кнопочка?» – улыбнулся я. «Это явно лучше, чем зеро. И почему это мне каждый раз говорят о том, чтобы я не волновалась?» На этом моменте кашлянул адвокат. «Ладно, ладно», – заявил папаня. «Это мои юристы, Кая. «Мои юристы». Папаня сделал акцент на том, что эти люди работают на него лично, а не на семью. Кажется, что или произошел какой-то внутрисемейный раскол, о котором я ничего не знаю, или... Федор Никифорович, а это мой помощник Александр Геннадьевич. Представился старший сам и заодно представил мне своего коллегу. «Меня зовут Кайей, и я очень рада знакомству с вами, господа». ответил я. «И мы рады быть знакомы с такой очаровательной барышней», заявил тот, что помоложе. «Игорь». Фамильярно, с ухмылочкой обратился Фёдор Никифорович к папане. «Тебе знакомо слово «наедине»?» «Уже уходим», хмыкнув, ответил папаня. добавив напоследок для меня «им можешь довериться», после чего они с матушкой вернулись обратно в зал. «Настолько, насколько людям вообще можно довериться». С серьезным выражением лица уточнил Федор Никифорович. «Но твой отец прав. Все то, что мы от тебя и о тебе узнаем, останется строго при нас». «И при всех тех, кто, возможно, нас подслушивает», заметил я, сделав круговое движение указательным пальцем. «Это само собой разумеется. Очень хорошо, раз вы, барышня, понимаете, что некоторые вещи лучше вообще не говорить». И добавил уже шепотом мне на ухо «Никому и никогда». А затем, отойдя от меня на шаг, шкадливенько ухмыльнулся. «Ладно», — продолжил он, — «перейдем к делу. Надеюсь, что вы, барышня, не будете против, если я к вам стану обращаться на «ты», как старший к младшей». «Пожалуйста, пожалуйста», — ответил я, улыбнувшись. «Значит такая этих скучных людей, что хотят с тобой побеседовать». Интересуют две вещи. Во-первых, кто сделал и распространил ту самую виртуальную запись? А во-вторых, действительно ли с твоей соседкой по комнате произошел несчастный случай? Или же. Он сделал многозначительную театральную паузу: Пожалуйста, скажи мне, есть ли то, о чем я должен знать, дабы наилучшим образом организовать для тебя юридическую поддержку и защиту? Я отрицательно покачал головой. А Фёдор Никифорович вновь подошел ко мне вплотную и прошептал на ухо очень серьезным тоном. «Спрошу иначе. И есть ли, по-твоему, нечто такое, на основании чего, возможно, прямо или косвенно, обвинить тебя в каком-либо из этих двух инцидентов? Неважно, совершал ли ты что-либо предосудительное или же нет. Ибо тут дело такое. Эти люди ищут правду». которая, как всем известно, в отличие от истины, у каждого своя. «Нет», – ответил я уверенно, вполне себе уловив намек о сути сегодняшнего визита. За исключением того, что я была не в ладах с одной из воспитанниц, которая была на той виртуальной записи, но мы с ней в итоге помирились. «Насколько сильно вы не ладили?» Пожав плечами, ответил. «Обычные девчачьи склоки, помноженные на специфику нашего учебного заведения. Ничего особенного». «Помноженные на специфику нашего учебного заведения», процитировал меня адвокат и рассмеялся. «Барышням твоего возраста не идет говорить столь высоким слогом». Я вновь пожал плечами. Затем юрист задал еще целый ряд интересующих его вопросов и уточнений, на которые я самым обстоятельным образом отвечал. «Скажите, Федор Никифорович, а кто тот человек, что сидел рядом с моим дедушкой?» – задал я вопрос. «Значит, что и складывать ты умеешь весьма недурно», заметил он, покачав головой. «Барышням должно быть милыми и веселыми». И все-таки прервал его шутливый тон я. «Это очень высокий чин городской полиции». Федор Никифорович сделал особое ударение на слове «очень». И начал было я. «И прежде чем ты спросишь, для чего прибыл столь высокопоставленный полицейский чиновник, я тебе отвечу. Этот вопрос тебя не касается». Перебил меня адвокат. «Тебе не следует переживать о том, о чем тебе переживать не следует». «Слушай меня внимательно». Ты, как лицо женского пола, не достигшее 16 лет, не несешь никакой ответственности, уголовной или административной. Я имею в виду засказанные или несказанные тобой во время допроса слова. Но это не значит, что ты должна молчать. Отнюдь. Необходимо кратко, я подчеркиваю кратко, а это означает не неразвернуто отвечать на заданные тебе вопросы. Однако, если ты в чем-либо не уверена, или же понимаешь, а ты, барышня, похоже, не по годам умненькая, что правдивый ответ на заданный вопрос не сулит тебе ничего хорошего, то просто отвечай. Я сейчас не могу вспомнить это, но, возможно, вспомню позже. Сошлись на пережитые стрессы и потрясения, которые ты действительно пережила из-за смерти своей соседки, а также на общие проблемы с памятью в результате болезни. Это понятно? «Да», – ответил я. «Хорошо. Значит, слушай дальше. Когда и если я слегка стукну ладонью по столу или закашляю, это будет означать, что ты начала говорить то, чего говорить не надо. А из этого следует, что тебе незамедлительно, но не впадая при этом в панику, стоит замолкнуть. Это понятно?» «Понятно. И последняя, Кая. Ты свидетельница». «Тебя на сегодняшний день ни в чем официально, по крайней мере, не подозревают и не обвиняют. Тебе нечего опасаться. Ты меня услышала?» «Да. Нечего опасаться. Как же. Все происходящее – явная и очевидная заказуха. Никто бы не стал ради предстоящего рутинного мероприятия тащить сюда на буксире этот полицейский организм с большими звездами». Ему что, делать нечего, как участвовать лично в допросе несовершеннолетней свидетельницы, хоть и из знатных? По делу о несчастном случае и о какой-то, пусть даже и вышедшей из берегов, девчачьей склоке в закрытом женском пансионе. Нет, этот тип здесь явно не только для того, чтобы добавить веса всей делегации, а затем, вероятнее всего, чтобы самолично проконтролировать то, что ему поручили. За что заплатили? Или и то, и другое разом? Кто-то явно хочет, используя меня в качестве тарана, ударить по Филатовым. И тут в моей голове всплыла новость про отмену спиртовой монополии. Не к добру все это. Когда мы вернулись в зал, первое, что бросилось в глаза, еще один полицейский, которого не было в тот момент, когда я зашла сюда в прошлый раз. Устанавливал камеру для фото-видеофиксации допроса, а на столе перед диванчиками для гостей стояло устройство, которое могло быть лишь полиграфом, а также ВМ. Все присутствующие расселись по своим местам вокруг большого стола квадратной формы. Я с матушкой и Федором Никифоровичем на одном диванчике. Напротив нас двое полицейских, мужчины. На диванчике по правую руку от меня разместилась в гордом одиночестве полицейская дама. По левую руку сидел папаня и второй адвокат. «Если все готовы, то давайте начинать мероприятие», произнес тот полицейский, которого Фёдор Никифорович прервал в прошлый раз. Мой адвокат весьма выразительно посмотрел на меня, и я, улыбнувшись ему, кивнул. «Мы готовы», заявил Фёдор Никифорович. Полицейский, уставившись в камеру, начал быстро бубнить. Такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года производится допрос несовершеннолетней Филатовой Каи Игоревны. Дата рождения 14.07.2005 года. Произнеся это, он продемонстрировал на камеру мои документы Проходящие свидетельницы по уголовным делам, возбужденным по факту, изготовление и распространение детской порнографии, доведение до самоубийства, распространение информации, порочащей честь и достоинство несовершеннолетней барышни, а также смерти, причиненной по неосторожности, путем неаккуратного обращения с электрическим прибором. Допрос проводится при участии следователя полиции по особо важным делам Главного управления МОП по городу Москве в Московской губернии, подполковника Абрамцева Сергея Сергеевича. Представившись, он показал на камеру свое удостоверение. Мое сердце ухнуло вниз, и я опустил взгляд в пол, когда услышал, кто занимается расследованием вышеозначенных уголовных дел. «У них там что? Закончилась организованная преступность? Расхитители государственной собственности в особо крупном размере? Кровавые маньяки и злобные террористы?» Им осталось лишь раскрыть парочку загадочных происшествий в женском пансионе, и все, полицию можно расформировывать за ненадобностью. Следователь по особо важным делам из какого-то там городского главного управления это явно не какой-нибудь заурядный следователь из местного околотка. Кажется, игра идет всерьез и без шуток, раз силы, противостоящие Филатовым, задействовали подобный очень недешевый ресурс. Справившись с эмоциями и вернув бесстрастное выражение на лик Каи, я вновь поднял взгляд на присутствующих. Старшего сотрудника подразделения полиции по надзору за несовершеннолетними капитана Фролова Олега Дмитриевича. Указанный тип, сидевший рядом со следователем, предъявил на камеру свое удостоверение. Психолога подразделения полиции по надзору за несовершеннолетними капитана Ласко Ольги Васильевны. Указанная тетенька в полицейском мундире также предъявила свой документ. Техника первого класса главного управления МОП по городу Москве в Московской губернии капитана Орлова Николая Петровича. Техник первого класса, развернув камеру, запечатлел свою физиономию и удостоверение. Далее следователь поименно перечислил присутствующих за столом. Родители и юристов. также предъявивших свои документы. Не упомянув, однако, сидящего поодаль вместе с дедом и бабулей знатного типа, который, похоже на этом мероприятии, выступает в роли яичка из пошлого анекдота про половой акт. Допрос несовершеннолетней свидетельницы будет проводиться с применением спецсредств, а именно полиграфа и... «Защита возражает против использования полиграфа при допросе», И напоминает уважаемому следователю, если он вдруг забыл, что согласно постановлению... Зычно будто бы в суде перебил следователя Фёдор Никифорович. «Господин адвокат, на этот раз перебил адвоката следователь. Мною было получено особое разрешение на применение полиграфа во время допроса Каи Игоревны. Сказав это, он открыл лежавшую перед ним папку». и, достав нужный документ, одним пальцем придвинул его моему адвокату, улыбнувшись тому плотно сжатыми губами. «Надеюсь, теперь у защиты нет возражений против использования полиграфа», поинтересовался следователь, когда Федор Никифорович ознакомился с представленным документом. «Нет», – ответил тот ровным голосом. «Разрешение оформлено должным образом». «Хорошо», – продолжил следователь на камеру. Допрос несовершеннолетней свидетельницы будет происходить с применением спецсредств, а именно полиграфа ИВМ со специальным программным обеспечением, одобренным особой коллегией Верховного Суда Российской Империи, позволяющим точно и моментально определить, говорит ли свидетельница правду, либо же нет. Закончив фразу, он пристально взглянул мне в глаза. Я опустил взгляд в пол. крепко сжав кулачки под столом.